Я всегда думал, что человек родится с весьма определёнными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер. Всё зло происходит от того, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого существования. Я начал припоминать все мои дурные поступки. Все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть, оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вёл. Воспоминания мои были прерваны лёгким шумом справа. Совелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и принеся туда стул, откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал всё ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мёртвая тишина. Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась передо мной, как одно неизбежное целое.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 Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моём здоровье, вероятно, и её посетило предчувствие, умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил всё-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонные гости не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник монстр. Невообразимый, потрясающий, с стройками, цыганами и катаниями с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьёзно и упрасила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре.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 Не поехать на похороны было немыслимо. Я шёл за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонные гости не стало медлить, и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в лёгких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу.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 которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актёр, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы. Это более, чем избитое сравнение жизни с ролью актёра, приобретало для меня глубокий смысл.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 превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли? Какие пьесы? Я начал искать в моей прошедшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать поражавшие меня в своё время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие у меня непонятное почти мистическое впечатление и вдруг я вспомнил про замок Ларош-Муден